Я здесь, чтобы ты могла умереть. Меня отвели вниз по каменным лестницам, и каждая следующая была горячее предыдущей. Что я ожидала увидеть в этой неприветливой темнице на самой глубине? Удобная ложа с периной, накрытая ароматным бельем, мягкими ягнячьими шкурками и шелковыми подушками. Неужели я ожидала увидеть ее в прекрасных одеждах, украшенных сверкающими драгоценностями. Ничего подобного я не ожидала. Но и увидеть столь дурное обращение с ней я тоже не рассчитывала. Не было никаких несокрушимых цепей, как хвастался Мангелов. Вместо этого богиню повесили на мясницкий крюк на стене. Ее руки и ноги были изранены, кровь собралась в темную лужицу. От жары в помещении стояла вонь, истерзанная гниющая плоть и удушливая ядкая сера. Я подтащила табурет, чтобы снять ашеру с крюка, и уложила ее измученное тело на горячие плиты пола. Обмакнув подол своего одеяния в ведро с мутной водой, я обмыла ей лицо и тело. Взгляд ее был затуманен, с губ срывалось тяжелое хриплое дыхание, по щекам катились капельки пота. Я перевернула страдалицу, чтобы промыть кровавую рану между плечами. Повреждение оказалось таким глубоким, что обнажило белую кость, месиво рассеченных мускулов и порванную связку. Когда я снова перевернула матерь на спину, она встретилась взглядом со мной. В ее глазах заиграли огоньки светлой материнской любви. «Моя Лилит! Радость моя!» Она положила слабую ладонь мне на запястье. Голос звучал надтреснуто и нетвердо, лишенный прежней звонкой мелодичности. Я попыталась приподнять ей голову, но Ашера вскрикнула от боли. Потом она, казалось, что-то вспомнила. «Но как? Что ты делаешь здесь?» Она попыталась пошевелиться. Губы с трудом выстраивали слова. Тебе нельзя быть здесь. Все напрасно, если ты здесь. Ужасно было видеть матерь в таком жалком состоянии. Ее, некогда шагавшую во всей божественной красе по Эдему, великолепную, яркую, светлую. Уходи! Уходи сейчас же! И не оборачивайся! Она резко закашлялась, сплевывая кровь и желтую слизь. Уйду только вместе с тобой. Мне там больше не место. Я здесь, чтобы ты могла умереть. Мы заключили сделку. Чтобы я могла умереть? А Шера не в себе. Может, она хотела сказать, чтобы ты могла жить? Что он натворил? Причитала она. Что он натворил? Она мотала головой, словно пытаясь прогнать ужасные картины, разворачивающиеся в ее воображении. Я, конечно, понимала, чья в этом вина. Но какую сделку она могла заключить с Яхве? Не могла же она добровольно согласиться на этот плен ради меня? Нет, а Ашера бредит. Сломить ее тело было недостаточно. Нужно было сломить и ее разум, разрушить его — уничтожить источник всех знаний, ее мудрость, что чище рубинов, ее плод, что дороже золота. Она учила меня бороться за правду, задаваться вопросами, чтобы обрести знания и предвидение. Я нагнулась, чтобы поднять богиню-матерь. Она оказалась легкой, как ребенок. Некогда стройные ноги, способные перепрыгивать через бездонные пропасти — Стали слабыми и хрупкими. Рот шевелился, не издавая ни звука. Ладони бессильно хлопали меня по груди. Я вспомнила их силу и их мягкость, когда она играла на лире, почти не перебирая пальцами. Волосы, когда-то черные, как вороново крыло, и сверкавшие, подобно поверхности темного моря, теперь побелели, как у старухи. Я вынесла Ашеру из подземелья. Стражник смиренно отошел в сторону, давая мне пройти? Я поднялась по ступеням, стараясь не зацепить стену, безвольно повисшей головой пленницы. Все, что я могла, по очереди передвигать ноги, чтобы покинуть эту огненную пустошь. Ярость гнала меня вперед. Что за преступление, гнусное, дьявольское преступление! Кто мог пасть так низко, чтобы заточить здесь? Царицу Небесную, лишить ее божественной сути и силы подвесить на мясницкий крюк. Едва за мной захлопнулась огромная дубовая дверь тронной залы Эришкигаль. Я сообразила. Что-то не так. Полчища служителей обернулась в мою сторону. Но никто не удивился, не бросился отнимать у меня Ашеру. Эришкигаль Холодно смотрела на меня со своего костяного трона. Рядом с ней, с натужной неприветливой улыбкой, сидел Самоэль. Самаэль. «Самаэль!» — закричала я. «Нельзя садиться!» «Слишком поздно!» — фыркнула Эришки Галь, «Ты же не ожидала, что сумеешь забрать у меня сестру, не оставив ничего взамен?» Он сидел и молчал. «Ты посмела отказать мне?» — продолжала царица. Но он в любом случае подходит лучше. У него есть многие качества, которых тебе не хватает. Она положила ладонь на руку Самаэля, лежавшую на подлокотнике трона. Мой возлюбленный вздрогнул, но удержал себя в руках. «Принц, мне очень даже подходит!» Он поднес ее ладонь к губам и поцеловал ее. Волна ужаса пробежала у меня по спине. Самаэль обернулся к владычице и что-то произнес, но слов я не расслышала. Эришкигаль кивнула, и он встал. «Лилит! Прежде дорогая мне Лилит!» заговорил он, подходя ко мне. «Я решил остаться здесь и остаюсь по своей воле. В конце концов, тьма — моя естественная обитель!» Он говорил для своей публики, для придворных, толпившихся вдоль стен. Он даже обернулся, чтобы они могли рассмотреть его пронзительный взгляд, волевой подбородок, размашистую руку. Но если слова Самаэля говорили одно, то глаза совсем другое. Они указывали на искалеченную ашеру у меня на руках и вверх, на землю живых. Сердце мне сковало льдом, я вся словно оцепенела. Галь подошла к нам. Бесполезно умолять отпустить его. Он сел на мой трон, пил мое вино, угощался из моих рук. Он не может уйти. Самаэль поцеловал меня, чуть коснувшись губами уха. Я слышала биение крови в сосудах у него на шее. «Это единственный способ!» – прошептал мой возлюбленный. «Все ради тебя!» Он задержался у моей щеки, пока его резко не отдернули. Я была не в силах его удержать, не в силах говорить. Меня настигло отвратительное прозрение. Самаэль с самого начала знал, что так и будет. Он не споткнулся, даже глазом не моргнул, когда я рассказала ему, что сборщица Шафрана предупредила. Вместо Ашеры надо будет оставить что-то, или кого-то. Он ни слова не сказал мне, не предупредил. Я была к такому не готова. «Ступай, племянница! Ты получила то, зачем пришла. Ступай с моим благословением!» Эришкигаль даже не посмотрела на свою сестру, которая хрипло дышала у меня на руках, истекая кровью из растерзанной спины. А я не отважилась взглянуть на Самаэля. Развернувшись, я вышла через огромные двери в приемную. Служительница повела меня через пещеры, отмечая мой путь ударами в барабан. Вокруг плавали призраки, обреченные вечно томиться в печали. Они не знали передышки. Садились и тут же вставали, ложились и бесконечно ворочались. Не было им ни покоя, ни отдыха. «Какой цели служит эта нелепая загробная жизнь?» Это неизбежная участь. Пока я шла, Ашера продолжала бредить. В тронном зале она молчала, но теперь никак не могла успокоиться. «Адам!» — стонала она. «Тоже мое дитя. Никогда не слушался. Не хотел учиться, упрямый, как и ты. Но тщеславный и безрассудный — все мои дети!» «Если бы я могла их спасти!» В глазах матери стояли слезы. Служительница быстро шла вперед. С ношей на руках я не поспевала за ритмом ее барабана. Остановившись, я окинула взглядом обширное серое поле. Даже слабейший ветерок не колыхал бесцветные колосья. Ни единый шорох листьев или крик кукушки не нарушал тишины. Духи трудились как и повсюду в этом мрачном могильном мире, двигаясь сначала в одном направлении, потом в другом. Но это не приносило им удовлетворения. Посреди непрерывного движения одна из фигур стояла неподвижно. Женщина в выцветшем платье. Ее тусклые волосы были забраны в длинную косу, перекинутую через плечо. Незнакомка внимательно посмотрела на меня, открыла рот но не проронила ни звука. Потом она взмахнула руками, словно утопающая. Несмотря на мертвенную бледность, она вернулась к своей молодости, какой она была, когда мы были знакомы. Не старой, сгорбленной, какой она наверняка потом стала. А вот та... Ашера подняла голову. Она не моя. Матерь печально посмотрела на Еву. «Но ее тоже надо спасти!» Она бессильно ткнула меня кулаком в грудь. «Их всех надо спасти!» Рядом с Евой стоял мужчина, ради которого она пожертвовала свободой. Адам склонил голову, разглядывая чахлые стебли на бесплодной земле. Ева держала мужа под локоть. В мире мертвых он соображал не лучше, чем в мире живых. Бой барабана стал затихать вдали. Я не могла оставаться здесь и просто кивнула Еве. Что я могла ей сказать? Она сама выбрала это место, выбрала этого мужчину. Сюда ее привела любовь к Адаму. Моя злость из-за ее предательства угасла. «Что он натворил?» А Шера вернулась к тому же бесконечному причитанию. «Мы же договаривались! Будь он навеки проклят! Мы договаривались!» Я поудобнее перехватила свою ношу и последовала за стучащим вдали барабаном.